Николай остановил машину у двора Надежды Ивановны. Не увидев никого во дворе, решил поехать дальше. Доехав до двора Полешука, просигналил. Никто не выглянул из окна. Ухабов просигналил еще раз. Недолго подождал, в надежде, что его сельский товарищ все же выглянет из окна, с усмешкой помашет рукой и выйдет во двор. Полешук так и не выглянул. Грибов и ягод еще нет. Еще далеко не лето. «Всего лишь апрель», — подумал Ухабов, вылезая из автомобиля. Войдя во двор Владимира Полишука, он ощутил, как что-то неприятное изнутри сдавливает его внутренности и заставляет учащенно работать сердце. Нехорошее предчувствие? Может, селянин помер? С этими мыслями Николай вошел в дом Полишука. К своему удивлению, он застал селянина в компании с другом. Костюмы волоса друга... Точь в точь, как у того самого покойника, которого Хав два года назад осматривал, чтобы провести свою аферу с дочкой губернатора. Но он ли это, Колян не знал, поскольку человек сидел к нему профилем. На столе стояли стаканы, на четверть наполненные прозрачно-желтой жидкостью, кружки с дымящимся чаем, две тарелки с колечками самодельной колбасы, ломтиками хлеба и дольками соленых огурцов. Немного удивившись тому, что его не заметили ни Полишук, ни его друг, Николай щелкнул выключателем. Сумерки кухни мгновенно растаяли под бледно-желтым светом из лампочки под соломенным абажуром. Два друга как-то без желания поглядели на гостя. По их движениям и взглядам Николай понял, что он не только нежданный, но еще и нежеланный гость. Вернее, не особо желанный. Полишук смотрел на него поникшими глазами и вроде как не собирался звать к столу. Гость Полишука вообще не поднял глаз на Ухабова. Наверное, не нравится ему, что депутат так смело и даже нагло заявляется в любое время, не думая о делах и проблемах своих знакомцев. — Добрый вечер! — поздоровался Николай, заставляя себя непринужденно улыбаться. И тут же в ужасе отпрянул назад. Вместо ответного приветствия два друга недобро зыркнули на него из-под лобья, медленно встали из-за стола. Гость Полишука повернулся лицом к Николаю, и Ухабов узнал в нем того самого дорогого покойника. Человек смотрел на него недвижными поблекшими глазами. Ухабов перевел взгляд на Полишука, который смотрел на него таким же мертвым взглядом. «Нет, это сон!» мысленно сказал себе Ухабов, но сон так и остался явью. Николай выбежал из дома Полишука и вместо двора увидел кладбище. Недолго постояв в ступоре, оглянулся назад и вместо избы Полишука увидел лес. Мгновенно сумерки сменились сплошной темнотой. Послышались жуткие звуки, отдаленно напоминающие неумелое пародирование воющей собаки человеком. «Нет!» Уже вслух вымолвил ухабов, с трудом перебарывая страх, сдавливающий виски и заставляющий бешено колотиться сердце. «Это кошмар! Это снится!» Ощутив невидимую руку, прислонившуюся к груди, ухаб упал навзничь и проснулся. Не обращая внимания на беспокойно тормошащую его Аллу, приложил ладонь к вискам. Прикосновение жены сняло напряжение в сердце, Но бешеный пульс в висках остался. Лоб Николая был покрыт мелкими бисеринками пота. Внимательно наблюдая за бегающими глазами и частым дыханием мужа, Алла осторожно погладила его голову, успокаивающе прошептала: «Приснился кошмарик. Это значит, что-то давно-давно нерешенное». «Что нерешенного-то?» тревожно, но совсем беззлобно возразил Ухабов. Этого дорогого покойника мы зарыли, и ничего у него не взяли. А Полешуку-то чего надо? Я его уважал, уважаю и буду уважать. Его все соснова на руках носит, хоть он и тунеядец». «Вот видишь?» — с беспечной улыбкой ответила Алла, поглаживая плечо мужа и утыкаясь подбородком в его грудь. «Ты где-то не любишь Полешука за тунеядство, и это где-то намного тяжелее, чем тебе кажется». «Это надо у Костяна будет уточнить», — сухо ответил Ухабов после недолгого раздумья. «Дай-ка мне планшет». «Ты каждый день проверяешь свои счета», — с легким упреком запротестовала Алла, протягивая руку к планшету, что лежал на прикроватной тумбочке. «Я уточняла у человека из банка, что нужно, чтобы было и прозрачно, и безопасно». «Недавно ко мне заходил друг, уже собравшись с собой», И забыв о недавнем кошмаре, Ухабов заглянул в гаджет. Он тоже собирался поговорить с человеком из банка. Уже начав снова засыпать, Алла встрепенулась от хлесткого звука. И от разъяренный Ухабов хлопнул ладонью по колену. «Что и требовалось доказать!» Сквозь зубы просадил Ухабов, еле сдерживаясь, чтобы не раздавить в руке гаджет. Счет обнулен. «Как?» Будто в трансе прошептала Алла, прикладывая ладонь к щекам. Посидев недолго с плотно сжатыми губами и прищуренными глазами, тяжело покачала головой. Ухабов положил руку на плечи жене. «Разберемся. Засыпай. Не волнуйся». Ничего не ответив, Алла, так и оставшись в полутрансе, повернулась на бок и почти мгновенно уснула. Проснувшись около часа дня, Алла Ухабова повернулась на другой бок, чтобы посмотреть на мужа. Но Николая не было. Приняв сидячее положение, девушка полистала смартфон. Потом громко позвала мужа. Никто не ответил. Набрав номер Николая, Алла спросила. — Ты где? — Я еду к тому самому человеку. — К какому? — Потом Алла. Ответил обеспокоенный Ухабов и сбросил связь. Бросив телефон на пассажирское сиденье, Николай завернул во двор. Остановив машину у подъезда Басманова, он вышел, набрал номер друга артиста, тщетно ждал ответа. Когда пошли короткие гудки, непечатно выругался и решительно направился к подъезду. Подходя к двери артиста, Николай замедлил шаг, задумался, а вдруг это не он? Но зачем тогда просил номер банка, которым заведует Татьяна? Ведь в этом банке его счет. А долгий этот ушляга актёр ему как-то пространно напоминал. В любом случае надо зайти и разобраться. Олег открыл дверь после первого звонка. удивленно глянул на Николая, улыбнулся. «Вы, товарищ граф, сами к нам зашли? Это замечательно. Проходите, товарищ хороший». «Доброе утро, Олег Николаевич!» Ухабов ответил беззлобно и без ехидства, но настороженно, чтобы показать, что он вовсе не в гости, а по делу, и чтобы сразу посмотреть, замешан ли актер в этом деле. Впрочем, сразу заметить вину Басманова может и не получится. Он ведь актер, да еще и актер театра, то есть актер экспромта. «Да уж день как, Николай Михайлович!» Не сразу и уже не совсем радушной улыбкой ответил Басманов. «Ну, извольте пройти к столику». «Я ненадолго». Не обращая внимания на друга, поникшего от холодного тона гостя, Николай прошел в прихожую. «Ты просил у меня номер банка, которым заведует моя бывшая?» «Просил». «Как успехи?» «Успехи?» Артист усмехнулся. «Я еще не ходил. Знаешь, как-то стремно идти к ней». Она-то, говорил, культурная, понимающая, щепетильная, но, знаешь ли, работник денег, он работник денег. Неудобняк, понимаешь ли. Пойдем, перекусишь с дорожки, и я пообедаю, а ты, стало быть, и не завтракал, раз у тебя доброе утро». «Нет, Олег», — уже спокойно, без малейшего намека на подозрительность ответил Николай. Прошелся по комнате, потирая ладони, затем сел на диван. «Послушай, Олег, тебе зачем конкретно, Татьяна?» «Я ж говорил, зачем?» Подавляя желание захохотать, ответил улыбающийся Олег. «Костюмы у нас никуда, а зрители ведь ходят смотрят не только сюжеты, но и костюмы. Ты погляди, в Бресте, в бедной Беларуси сделали театр. Костюмы будто реальность тех времен, и народу всегда валом, и билеты подороже, чем у нас, а мы...» Еле кости волочим. И актеры выкладываться не хотят. Ведь кому надо для половины зала играть? А она, твоя Татьяна, женщина. То есть особенно глядит на костюмы. Вот, может, и дала бы мне как-нибудь под общий залог денег. А чтобы взять такой кредит, у меня залога нет. Мы с Маскиным и с несколькими товарищами бы сообразили залог дать. «И сколько денег надо?» Уже с неподдельным интересом спросил Ухабов. Много надо, очень много. Нужно всего сорок нарядов, каждый дороже поповской рясы раз в десять-двадцать. того. Этим вопросом Ухабов ввел друга в ступор. Внутренне усмехнулся. А еще артист экспромта. Не может подавить эмоции восторга и изумления. Вслух сказал. Ладно, ты посчитай, а я пойду приготовлю кофейку. Пока артист вычислял с помощью ноутбука, сколько будут стоить все костюмы, Ухабов выпил чашку кофе в прикуску с пирожным. Затем, после минутной паузы, пошарил по шкафчикам, обнаружил коньяк. Когда Басманов явился на кухню сообщить другу приблизительную сумму, что требуется ему для театра, Ухабов сидел на стуле, оперевшись спиной о стол, закинув ногу на ногу, глядя заплывшими глазами в потолок. Пузатая бутылка коньяка была опустошена наполовину. — Садись, дружок. Будто у себя дома Николаю указал Басманову на стол. — Плеснуть? — Давай, — согласился артист, посмеиваясь с гостя и присаживаясь за стол. — Сколько денег надо? — Может, завтра поговорим? — Не в силах убрать глупую усмешку, — отвесил артист. Невозможно было не смеяться когда к тебе пришел друг, с трудом подавляя агрессивность, отказался от угощения, а теперь будто его подменили каким-то алкоголиком-меланхоликом. Может, завтра, — согласился Николай, подвинув актеру стакан до половины, наполненный коньяком, поднял свой. Друзья выпили, закусили пирожными. Басманов коротко рассказал о своей роли, которую уже завтра надо начинать учить. Николай его будто не слышал. Изредка только угукал, кивал, глядя стеклянными глазами перед собой и на стол. Чтобы немного хоть на миг оживить гостя, актер спросил его, «А чего ты такой беспокойный-то пришел?» «Ай!» — Ухабов флегматично махнул рукой. Ночь была неспокойная, вампиры снились. Недолго посидели молча. Потом Ухабов, будто вспомнив что-то важное, повернулся к Олегу. «Ладно, Олег, давай, правда, завтра поговорим. Сейчас поеду». «Куда ты поедешь?» запротестовал Басманов. «Ты ж погляди, какой ты пьяный!» По наитию Басманова Колян остался у него до утра. Утром уточнил у актера сумму. Обещал явиться через день. Через день, как и обещал, явился вечером. Положил на журнальный столик перед Басмановым пластиковую карточку. «Здесь...» ровно на сорок костюмов от «Эйс». Басманов, очнувшись от привычного предсонного состояния, округлил глаза. «Да уж, это даже многовато, Николай Михайлович!» «Многовато», — пространно ответил Николай. Затем долго смотрел в окно, наконец сказал. «Я навел справки по вашему директору театра. Если он не купит костюмы, ему придется идти в царство Аида». И не как ты в спектакле, а реально ножками. «Про него говорили чего-то», — после тяжелой паузы ответил артист, беспокойно потирая щеку. «Говорили, что-то связан, должен, кое-кого боится». «Да-да-да», — закивал Ухабов, перебивая друга. «Все это есть. И должен, и боится, и связан». «Но, Колян, я тебя умоляю, он не волк в овечьей шкуре. Хуже. Он овца». «Самое настоящее. Для своих просто овца, для других овца-проститутка. Такие овцы хуже волков в овечьей шкуре. Потому я приезжаю через месяц и проверяю, куплены ли у вас все костюмы. Можешь так и сказать своей овце, приедет ревизор из гордумы и будет смотреть спектакль». Басманов над этими словами думал с полминуты, затем бросил непринужденно ленивый взгляд в окно, И будто вдохновившись тусклым солнечным лучом в сером весеннем небе и деревьями, начавшими обрастать листвой, с доброй улыбкой довольно мотнул головой «Добре, на то мы порешим».